Упоров попробовал лакомство, стараясь сдержать желание проглотить всю ложку разом, заодно слегка позлить уж больно довольного собой вора. Сказал хорошим, добрым голосом, как бы и подражая настроению Никанора Евстафьевича. — Партия тоже царствует над грехом, потому безгрешна. — Эй! Глаза дьяка выражали искреннюю досаду, Но он еще не был зол. Ереси у тебя в голове много. По-твоему, вором стать все едино, Что в коммунисты записаться? Слепой ты, разницы не понимаешь существенной. Партия сучья стадо, Где чем больше соврешь, тем выше взлетишь. Самый большой лгун, В мавзолее лежит. Все на него косяк отдавят И думать должны по-евонному. Свои мысли под замок, А коли какая выскочила, Как у тебя, допустим, Значит, самого замкнут. Но человек, существо вольное, Имеет соблазн рассуждать, Ибо рождается с поперечиной в мозгах. А теперь подумай и прикинь, Кто ближе к человеческому образу, вор или коммунист? — Ну да я для тебя, Грамотея, не авторитет. — Тогда послушай, который этой самой сучьей наукой занимался, и в большом был у них авторитете. — Голос! Эй, разбудите голоса! Жорка! — Кто Соломон по-ихнему? Как его называть-то надо? доктор никанар ястаевич дуррек георгий доктор тот кто лечит ну профессор во аж подпрыгнул дьяяк умный и на ну, разслушаший думаю может грохнуть тебе падлу чтобы мозги не закручивал людям молодежь что поначалу его чуть не оприходовала вот и он «Садись, профессор, почаевничаем!» Сухонький, предупредительно вежливый еврей с грустными глазами профессионального плакальщика стоял в метре от стола, сложив мягкие волосатые ладони на ширинке коротковатых брюк из вытертого вельвета. «Скажи-ка этому задире, Соломон, кто сообразил революцию?» и порядок наш государственный. Ты садись, Соломон, метку откушай, но ошибка не утомляй рассуждениями, прогоню. Голос присел на край шикнар, прежде чем заговорить, подтянул к себе выставленную шустрым татарчонком кружку с чаем, отхлебнул глоток. — Я историк по образованию. — весомо произнес зэк. — Много лет работал в государственном партийном архиве, защитил докторскую. Полшага оставалось до членкорства и несколько слеплен неуспехами, дорогой, простите, не знаю вашего имени. — Вадиман! — нетерпеливо заерзал дьяк. — Я же тебя просил, соломончик, не понтуйся, говори по делу. — Хорошо, хорошо, Никанор Евстафьевич. — Так вот, писал выступление виднейшим государственным деятелям. Естественно, общался, беседовал. Он попробовал мед, закрыл от удовольствия глаза, причмокнув мокроватыми губами. — Божественно! И еще раз простите за вольность, но это действительно великолепно. В свое время, будучи студентом, пивал чаи у самого емелья Ярославского. Мед был хуже. Емель меня ценил, предрекал большое будущее. «Четвертак!» — хохотнул Никанор Евстафьевич. «Отдали только полтора червонца. Обманул тебя твой корешок!» «Академик!» Выдохнул с какой-то безнадежностью Соломончик. Биограф Владимира Ильича, но мне грустно это констатировать, дорогой Вадим, академик был большой подлец. Многие из представителей Ленинской гвардии, с которыми встречался ваш покорный слуга, оказывались при ближайшем рассмотрении людьми порочными. От мыслей до действий. Трусливыми, а потому жестокими уж, конечно, ограниченными. Ну, разве что Троцкий. Голос пожевал нижнюю губу, словно пробуя Троцкого на вкус. Решительно тряхнул головой. Да, пожалуй, Троцкий был не таким, как все. В нем билась живая идея революционного фанатика ради которой он был готов пожертвовать всем. — Но только не собой! — поправил голос Аниконор. — Кому ж такая идея нужна? Коли тебя же она изгубит! — А Ленин спросил заинтересованный Упоров, краешком глаза заметив, как обосанился, будто прокурор перед последним словом дьяк. — Владимир Ильич... А лично встречаться не довелось, молод. Одно могу сказать, после прочитанного, услышанного от его соратников, прочувствованного, особенно в бутырках, Ленин не выбор истории. Он выбор определенной группы людей, стремящейся к власти. Все-таки Ульянов для русского человека — бегущего грабить свою страну предпочтительней, нежели губельман или джугашвили позднее он будет готов принять любое татарское еврейское грузинское или азербайджанское иегэ допустим собралось политбюро и выбрало вашего покорного слугу то есть меня генеральным секретарем кто будет возражать — Я не буду. Только ты, Соломончик, непременный издай указ, по которому, сук официально можно вешать. Дьяк от удовольствия потер руками. — Здорово ты придумал, генеральный секретарь. — А что думаешь, Вадим, у нас в России такое случится могет? — Вполне. И никто не будет возражать, если это выгодно партии. Она назначила Владимира Ильича вождем. Зная, он не сказать, чтобы глупенький, но и не больно умненький. А главное, больной, его можно будет убрать без лишних хлопот. Понимаете, Вадик? Соломон хотел забраться столовой ложкой в банку с медом, но бдительный дьяк прикрыл ее ладонью. «Будя голос, не мародерствуй!» «Извините, Никанор Евстафьевич, на чем же я остановился? Ах, да, это была революция посредственностей, поддержанная посредственностями, которых в мире больше, чем людей способных. Каждый из них рассчитывал получить столько, сколько заслуживало иметь выдающаяся личность, попросту говоря, взять». Местечковые евреи с пистолетиками, Вечно пьяные русские с винтовками, Шли за ограниченными, Жаждой власти и насилия самовыдвиженцами, Чтобы реализовать мечту В всеобщем гребительском равенстве На всех не хватало. Пришло время, И дни революционеры начали заставлять работать других, чтобы задуманное ими революция продолжалась. Но революционер не может работать созидательно, только разрушительно. Кстати, мы с вами тоже продолжатели этой революции. И я, и вы, и... Никанор Евстафьевич погрозил голосу кулаком. «Не путайся, тоже мне членопутало» воры холеоны честный я вадим уже объяснял свое место в человеческом беспорядке имеют оно у них как у волков среди другого зверья однако в каждом звере есть немного волка а в каждом человеке он рождается а объем вот такустенький диаг показал самый кончик мизинца Прямо крохотный воришка схоронился и ждет Должность получить заведующего магазина. Попартеялся, почва готова, И из нее молодым ростком воришка проколюнулся. суторка шепчет своим внутренним голосом Или голоском жены, «Глянь, Захар, у Степана Степаныча хоромы какие!» А у еврея Израилевича брульянты. Вот тут-то и началось. Хапнул Захар, раззадорила удача. Хапнул три, осмелел. Власть получил в райкоме или горкоме. Степана степановича в тюрьму устроил, Его хоромы прибрал. Еврея Израилевича добровольно поделиться заставил. Двумя жизнями жить начал фраерской для виду а по нутру и нет соломон не угадаешь не воровской С сучей жизнью он живет и потому весь наш советский мир сучей. двойные люди с самого своего революционного рождения не настощее честный вор не настоящим быть не может он цельный весь Без дурной начинки и вредных для своего общества привычек. Из Троцкого, коли тебе верить, Плохонький получиться мог. А вот из Сталина ничего хорошего, кроме бандита, Даже Маркс сотворить не сумел. Порода двуличная. Вроде бы со страстью жгучей, — говорил Дьяк. А лицо не менялось, оставалось добрым, Слегка разомлевшим. От выпитого чаю с медом. — У нас ты не хмыкай, Вадим. Есть особая прилипчивость к жизни. Продолжал дьяк, все-таки сжалившись на исходящим слюной соломончиком и угостил профессора ложкой меда. — Изводить нас непросто, но можно. Куда сложней с суками да с коммунистами сражаться будет. Придет такое времечко, придет. У них же на одно рыло две жизни. Какая главная, сами не знают. А чтоб без обмана существовать не получается, убивать. Так это опять же по-большевистски выходит. Шило на мыло менять. Нахлебается с ними Россия.